Глава 2. Короче, я оказался должен... праздник. Новый год, если быть точным. Не прям должен, просто сам так решил, раз уж стал главой рода и все такое. Так уж вышло, что мы его прошляпили со всеми этими заботами. Так что теперь решили организовать свой праздник Я подогнал дату под Старый Новый Год, который иногда отмечал в прошлой жизни. Дата очень хорошо легла в плотный график. После отражения орды демонов загорские это свалили, а нам пришлось охотиться на недобитков, чтобы не подпустить угрозу к городу. Затем кучу времени ушло на переоформление документов, проверку, приемку новых объектов, наем новых сотрудников, распределение должностей. Дине снова пришлось покинуть пост сенсора в бригаде оперативников, чтобы заниматься делами рода. На сей раз она сама попросила Гельда о помощи, и тот согласился, правда, ценник озвучил тут же, и на сей раз Дине придется делиться. Правда, пирог в виде тунгусских предприятий теперь куда больше, и она по итогу даже выиграла. Ну а сам Гельд уже почти вернул себе прежний статус теневого короля подросшего города этот прохиндей как оказалось зря времени не терял через парочку дней после ухода загорских еще до того как с него сняли обвинения в заговоре против земских тридцатилетней давности я увидел как недостроенный йога центр ударными темпами вертают взад то бишь снова отстраивают бар да и остальные точки уже вновь принадлежали гельду и когда он только успевал Но деятельность Адама Сидоровича прошла с пользой и для меня тоже. Он плотненько так взаимодействовал с Аленой, помогал ей и обучал, причем бесплатно и во многих случаях даже без собственного интереса. Когда я спросил его об этом, он лишь пожал плечами и сказал, что это нечто вроде платы за помощь. Что ж, я конкретный ценник не озвучивал, когда принимал его под свою руку в Японии, но такая плата меня вполне устраивала. Если Алёна станет хотя бы немного хитрее и умнее, я доволен. К тому же его помощь и ранее оказалась очень полезной. Во многом, благодаря Гельду, нам удалось взять Киота малой кровью. Вот не знаю, придет ли Адам Сидорович на праздник. Алёна вроде бы его приглашала, но он не похож на того, кто с радостью посещает подобные мероприятия. А мероприятие, судя по всему, обещало быть грандиозным. Когда я завернул по дороге к особнячку, даже пришлось притормозить и остановиться. Похоже, девчонки решили оторваться по полной программе. Особняк был просто обвешан гирляндами и всякими прочими светящимися финтифлюшками. Кажется, огоньки даже плясали под какой-то ритм. Я прислушался, приоткрыв окно, и да, услышал, что изнутри играла музыка. «Ты знал, что они готовят такое?» — спросил я хамелиона Но, обернувшись, понял, что там его уже нет. Вот ведь засранец. Я бы, кстати, тоже не прочь телепортироваться. Хм, интересно, можно что-то такое в доспех приспособить? Впрочем, хамелион встретил меня уже на крыльце — На него особенно удивленно оглядывались японцы, которым зима в Сибири казалась особенно суровой. Не, ну представьте, десятки бойцов, закаленных в боях суровых рубак и убийц, ухутались в пуховике, натянули на головы толстые шапки, ну, чтобы ушки не отморозило. А этот крендель стоит себе, попивая горячий кофеек в одних шлепанцах и халате. Да еще и улыбается, словно морской бриз в лицо дует а не забывающая вьюга со снегопадом. Даже мне от такой картины становилось как-то зябко. В общем, когда я припарковался в гараже, работа по организации праздника была уже почти завершена. В трапезном зале накрывались столы, в главном холле все светилось гирляндами, парящими прямо в воздухе огоньками и прочими приколюхами. Громко играла музыка, а по центру стояла большая, почти под потолок, украшенная елка. И она не просто переливалась светом лампочек. Творцы смогли заставить ее гореть, почти что в прямом смысле этого слова. Пламя охватывало крону, превращало иголки в источник мелких искорок, а на навершие в виде меча раскидывало вниз кривые цепи электричества, словно украшение дождики. И все это без урона самой елки. — Классно! — пробормотал я, остановившись почти на входе и немного залипнув на все это. — Игорь! Игорь, ты наконец-то пришел! — раздался со стороны трапезный восторженный голос Алены. Она увидела меня, тут же подбежала, кинулась на шею, принялась расцеловывать мое лицо. — Поздравляю, поздравляю! Ты такой молодец! Я уже слышала! «Откуда — Откуда? — засмеялся я. — Барон Шмидт рассказал. Она почему-то нахмурилась. — Только, Игорь, а почему ты позвонил ему, а не мне, допустим, или не Азуми? — Да так случайно получилось, — нахмурился я. — Это он мне позвонил, поторопил, чтобы я ехал. Сказал, что вы тут нечто грандиозное устроили. Ну и слово за слово, в общем... Должен признать, что он был прав. Я поспешил перевести тему. Вы тут все очень круто постарались. Кстати, а где Азуми? Азуми... Она... Алена чуть замялась и отпрянула, но продолжала держать меня за плечо, будто выискивая на костюме пылинки. В общем, она сказала, что, возможно, опоздает. Ее Яков Станиславович вызвал. Сказал, очень срочная операция. — Понятно, — вздохнул я. — Ну что ж, без нее начинать не будем. — Правда? — Не то удивилась, не то обрадовалась Алена. — Ну а как же еще? — пожал я плечами, а затем взглянул на часы. — Тем более время есть, когда ее вызвали. — Ну, где-то два с половиной или три часа назад. — Понятно. — Значит, должно успеть. — А где близнецы? — На заднем дворе опять мутузят друг друга. ага — кивнула Алена немного грустно. — Они были сами не свои. Мы встретились с членами отряда «Карающая длань», однако у Баттера с батом эта встреча не особо задалась. Они вдвоем выступили против Стилета, и получилось неудачно. Из того, что нам удалось выяснить, Стилет был итальянцем, ну или косил под итальяшку, Орудовал коротким трехгранным кинжалом, он же стилет, в честь которого он и назвался, а также мощным револьвером. Помимо всего прочего, отличался невероятной ловкостью и хитростью. И вот всего этого хватило, чтобы одолеть грозных здоровяков-монголов. Ну, точнее, до окончательного поражения дело так и не дошло. Но вот после драки Бат и батер выглядели еще страшнее себя прежних. Лица были расквашены, кое-где кровоточили раны, на рожах слобные оскалы. Из того, что рассказали самураи, сопровождавшие их в набеге на Загорских ГБРовцев, мне удалось узнать, что стилет швырял их по всему зданию службы безопасности. Близнецы уже потом, чуть подостыв, признались, что их особенно задел тот факт, что они ни разу не сумели нанести серьезный удар, хотя сами получили по тыкве многократно. Да, и еще Мамору. Самурай клана Нагао до сих пор был мрачен и раздосадован. Иногда он даже присоединялся к спаррингам близнецов, которые твердо решили отточить свое мастерство, чтоб при следующей встрече результат оказался иным. Мамору молчал, однако Арсений рассказал, что произошло в особняке. Быстрого бойца Длани Аштара практически удалось одолеть, а вот Теневой Они задал серьезную трепку самураям Нагао, и в особенности Мамору. Они с Арсением получили больше всего повреждений, но вот Мамору был мрачен не поэтому. О причинах этого мне уже рассказала Азуми. Мамору встретился с кланом Гекко. Точнее, с выжившим из этого клана, который некогда был сюзереном Хатори. И, как поведала мне Азуми, этот клан наводил ужас на всю Японию. Даже такеда не решались выступить против них в одиночку. Но Гека терпели, потому что они были одними из самых страшных и опасных кланов. Во многих случаях именно они позволили успешно отбиваться от нападений британской, китайской или русской армии. Когда срывали наступление еще на подходе, атакуя из-под тяжка и нанося серьезные удары по командованию или устраивая саботаж, лишая провизии орудий и боеприпасов. И все благодаря их родовому дару. Они — это демоны. Не, не те, что появлялись из истоков. Они — это нечисть, проклятые существа, порожденные тьмой. Но в какой-то момент Гекко решили переметнуться к британцам. Те как раз в то время усиливали свое влияние на островах. И это очень не понравилось остальным самурайским кланам. Они собрались около пятидесяти лет тому назад и вырезали весь клан Гекко. Ведь пока они демоны спасали Японию, на их методы их жестокость и законы, шедшие вразрез с мировоззрением остальных самураев, закрывали попросту глаза. Но вот после предательства терпение у всех лопнуло. После этого самого побоища осталось лишь несколько раздробленных вассальных кланов. Самый сильный из них был Хатори, который загребал под себя все остатки былой мощи, Ну а затем поклялся в верности клану Ода, но при этом практически равнялся великим домам. Да, на Хаторе тоже смотрели с опаской, но вот у них не было этого дара. Лишь немного схожие способности, которые те переняли у Гека. И которые в итоге они же продали британцам. Как иронично, однако. В общем, Загорские где-то нашли, возможно, последнего представителя древнего и грозного клана Гека, поэтому Мамору и Гураму, бывшие некогда непримиримыми врагами, теперь тренировались на пару с Батом и с батером и иногда они даже помогали друг другу. Ну и остальные, конечно же, старались не отставать. Да тот же Иоичи, который официально хоть и командовал силами Нагао, присланными на помощь Азуми, но в прошедшей битве оказался практически бесполезен заставил всех своих бойцов проходить довольно суровую тренировку в перерывах между сменами по охране и сопровождению членов моего рода. Да и Арсений старался вроде бы не отставать. Кажется, он почувствовал что-то в прошедшей битве, что немного его изменило. В общем, встреча с дланью показала нам наши слабые стороны, и мы все очень хотели от них избавиться. Ведь даже я не знаю, чем бы закончилось в итоге мое противостояние с Перуном. Так что нам действительно нужно стать сильнее. Потому что следующая встреча точно будет, и мы должны быть к ней готовы. Однако сегодня я всех загнал на праздник. Мне только близнецов не удалось вразуметь, что суровые тренировки без отдыха — это прямой путь к деградации. Хотя у этих монстров запасов выносливости и здоровья, наверное, на всех нас хватит. Я же приступил к завершающей части подготовки праздника, раз уж прибыл только под конец. Нужно же хоть чем-то и где-то помочь. Ну и выбрал для себя самую важную и невероятно ответственную роль — дегустатора. Не, ну а чё?» Ничто не должно помешать празднику, я так считаю, особенно еда. Она должна быть идеальной. Музыка играла, гремели столовые приборы, раз за разом мы произносили тосты, пили за свершение и всех, кто к этому был причастен. Даже Азуми успела приехать, и нам не пришлось откладывать начало мероприятия. Она провела с Яковом Станиславовичем какую-то особо тяжелую операцию и сказала, что нам потом следует кое о чем поговорить. Я, конечно же, напрягся, но она говорила это с таким волнением и даже предвкушением, что вряд ли стоит чего-то опасаться. Бат и Батер, кстати, немного остыли, и сейчас в три Трикорла братцы хлебали медовуху, грозя выхлебать все запасы, что прислал нам Бобр. В какой-то момент настала очередь говорить мне. Даже музыку приглушили, когда я встал, подняв бокал с виноградным соком. Да, мне сегодня не хотелось ни вина, ничего подобного. Я могу позволить себе, между прочим, небольшой каприз. Хамелеон тоже, кстати, он наслаждался чаем. Ну, хоть нарядился нормально, а то я уже думал, что он явится так же на праздник в халатике. Друзья, я окинул их торжественным взглядом, приосанился, набрал в легкие воздуха, чтобы сказать, и выдал все, что было просто на уме. Какую-то речь я заранее не готовил. Спасибо вам за все. Без вас ничего бы не получилось. Я благодарен всем и каждому за вклад в общую победу. За вас. И сделал хороший глоток очень вкусного сока. Мне ответили сначала тишиной, а затем аплодисментами и одобрительным гулом. «За рот разиных!» Вновь зазвенели бокалы, стаканы, в общем, кто чем себя баловал. Затем снова загремела музыка, и все решили, что пора растоптать танцпол. Это не было похоже на бал, который когда-то здесь проводил бывший градоначальник Жадов. Девушки были одеты прекрасно, но вполне современно. Живой музыки не было, да и вальса тоже, а за диджейским пультом вообще орудовал Богдан. Вот не знал, что он подобным увлекается. Причем, как оказалось, Богдан — любитель быстрых ритмов, так что под те треки, которые он выдавал, можно было не беспокоиться о лишних килограммах. Я же почему-то танцевать не хотел. Ну вот у меня было вот такое вот настроение, просто хорошо и спокойно на душе. Сначала отправился в одиночку на испытание антитворца. Ну а теперь хотелось просто понаблюдать за происходящим. Я улыбался, глядя, как Петрович отплясывает вместе со своей женой небольшого роста фигуристой женщиной, примерно его ровесницей. Они, кстати, ничем не уступали более молодым соперникам по танцполу. Даже самураи, мрачные, суровые вояки, сейчас больше походили на простых молодых людей, решивших оторваться. Ну и, конечно же, Алена Сазуми. Я наблюдал за ними издалека и не мог оторвать своего взгляда. Алена надела приталенное коктейльное платье чуть выше колена и нацепила синюю шапку снегурочки с забавно прыгающим помпоном. Азуми же выбрала довольно интересный наряд, некоторыми элементами напоминавший японское кимоно, но все же бывший удобным вечерним платьем. А завершила все аккуратная прическа, собранная в пучки с помощью двух спиц, хотя сейчас отдельные локоны выбились и прыгали перед лицом. — Санька отжигал, отплясывая то казачка, то брейк-данс, совершенно не заботясь о том, чтобы попадать в ритм. Он как будто бы хотел извести Богдана, которому это явно не нравилось. Кажется, его самоуверенность иногда переходила все границы. Вот уж кто бы мог подумать, а? Глеб и Иван вели в своих танцах жен. Я их узнал. Кажется, это с ними они отплясывали еще на том жадовском балу. И бояр, кстати, тоже привел свою жену. Ну, вот с ней-то мы уже были знакомы, причем лично. Было довольно непривычно видеть бояра не сосредоточенным на цели, а расслабленным, веселым, возможно, даже слишком веселым, потому что его танец то и дело грозило закончиться падением. Жена поддерживала в нужный момент, так что все обходилось хорошо. А Генка тем временем нацелился на одну из служанок Дианы. Ну а служанка, разумеется, похоже, нацелилась на Генку. И вот они довольно целенаправленно начали танцевать прочь, по направлению к лестнице на второй этаж. «Если они сделают это в моей спальне, Генка получит ярганом по голове». Рядом со мной встала Дина. Я видел, как она попросила Арсения принести ей напитки, а сама направилась ко мне. <свят> — ну вздохнул я, — это его вряд ли остановит. — Тссс! — цокнула Дина. Мы еще некоторое время постояли в молчании, а затем она вдруг спросила. — Игорь, я хотела поговорить насчет... — Елизаветы Загорской? — Да. Я знаю, что Аркадия Загорского арестовали, и, скорее всего, ему предъявят обвинение. Но он может избежать. Наказание. А я не могу этого допустить. И не могу допустить, чтобы эта сука наслаждалась своей новой ролью главы рода. Ну, начнем с того, что Елизавета все-таки не причастна к гибели твоих родителей, Дин, напомнил я. Да, но она знала. Она знала и... И действовала во благо своего рода, прервал ее я. — Динара, не превращай месть в кровную вражду. Они не получили того, зачем вообще затеяли всю эту поганую хрень. — Тунгус теперь твой. — Ваш. Я кивнул в сторону Арсения, который показался из двери столовой. — Ну, а Аркадий... Ну, ты знаешь, он вряд ли избежит наказания. Уж слишком серьезный проступок. При этих словах Дина нахмурилась. Она-то отлично знала, что действия против рода земских являются просто отягощающим обстоятельством к основному обвинению. И наверняка ей было очень и очень обидно. Да, я понимал ее чувства, хоть и не в полной мере. Но я не собирался свергать Загорских, по крайней мере, не сейчас, когда империя находилась в довольно опасном положении. И внутренняя вражда родов не должна сказываться на общей силе государства. о «Вот твой мохито!» — веселым голосом воскликнул Арсений, передавая Дине стакан. Сам же он наслаждался темным, нефильтрованным пивом. «Я хотел было попробовать медовухи, но, кажется, бац с батером уже все выдули», — поделился он. «Сеня, кстати, а как экзамены?» — спросил я. «А? А! Класс, класс!» — Слушай, первая половина сессии пройдена, я получил отлично по всем предметам. А еще показал свою идею насчет курсовой по полному оснащению базы отдыха. В общем, все преподы в восторге и говорят, дерзай, это можно даже в дипломную работу будет включить. — Ну что, молодец! — я похлопал его по плечу. — Ты реально выбрал общую инженерию? — Ну ты, конечно, монстр. — Ну или отчаянный, тут как посмотреть. «Знаешь, у меня было у кого учиться!» Он засмеялся, отпив еще немного пива. «Да я-то тут при чем? «Я на этот курс не подписывался. Знал, что там будет жопа, да и не нужно мне это было». «Вот что правда, то правда. Я тогда уже работал в энергомаге под началом Петровича. Работы и так было, хоть глопой попой Нужно было расплачиваться по долгам за лечение, так что я решил сосредоточиться на могоснабжении, ну, чтобы мозги не потекли окончательно. Хорошо хоть стал непроизвольным читером и нередко применял знания из курса энергоснабжения прошлой жизни. И, честно говоря, об этом не пожалел. — Дина, пошли танцевать! — позвал Арсений. «Пошли — Пошли! — улыбнулась Дина, и они меня покинули я еще некоторое время постоял и даже уже раздумывал о не присоединиться ли мне к дискотеке как вдруг один из караульных прибежал и сообщил что к нам прибыли гости почему я не стал отвлекать других и пошел проверить сам возле крыльца остановился черный лимузин из задней двери показался молодой человек уже очень хорошо знакомый мне чтобы понять Если он прибыл без приглашения, значит, меня ждет что-то интересное. Ну и, само собой, опасное. — Здравствуй, Слава! — кивнул я, спускаясь к нему навстречу. Мы обменялись рукопожатиями. — Извини, что не пригласил, я думал, ты в Москве. — Ну, я там и был, — улыбнулся Слава. — Но видишь ли, у тайной канцелярии появилось в тебе одно очень Важное и ответственное поручение, и оно как раз поможет тебе достичь своей цели.